Он потерял уже немало времени и решил позволить себе одно из тех простых удовольствий, о которых богачи, замкнувшиеся в своих роскошных домах, нередко старались позабыть. Мясо, завернутое в ароматную лепешку, стакан какого-нибудь горячего спиртного напитка, ласковый взгляд бесстыжей служанки в таверне. В Риме остерий, конечно, хватало. На общественном спуске на каждом шагу встречались таверны, маленькие и побольше. С самого рассвета, а иногда и раньше, жители города, похожего на щупальцы, миллионы даже больше человек, скопившиеся на нескольких квадратных милях земли, сидящие словно виноградные косточки в гигантских и опасных многоквартирных доходных домах, расходились по своим жилищам и неизменно заглядывали в таверну, желая погреться у очага и выпить виноградного сока, подслащенного суслом. Утонченный сенатор хорошо знал, что сусло и кипяченое вино весьма опасны для здоровья, так же, как смола, мел, поташ и другие пищевые добавки, которые использовались для подделки вин — и все же он не смог устоять перед искушением. Аврелий заказал за стойкой чашу этой бурды и ощутил, глубоко вдохнув, острый запах нищеты. Тут в таверну вбежал какой-то человек средних лет, в еврейской одежде, растерянный, с сумкой в руке, явно не местный. Он искал укрытия толпы уличных мальчишек, которые с криками преследовали его, высмеивая странное одеяние. «Ты, видимо, только что прибыл в город», — улыбнулся Аврелий и протянул чашу этому человеку, еще не успевшему отдышаться после бега. «Наберись терпения, скоро привыкнешь». «Ну что ж, не такая уж плохая встреча», — проворчал еврей. «Я ищу дом друга, некоего аквилы, где-то в этих краях». Два посетителя, желая подсказать вновь перешедшему куда идти, горячо заспорили, — это там, справа. — Нет, это слева от перекрестка, — перебивали они друг друга, а бедняга растерялся от того, что вызвал такой переполох. — Не беспокойтесь. — Спасибо за вино, друг, — сказал он, притворяясь, будто утолил жажду. — Отблагодарю тебя, как только найду работу. — — А что ты умеешь делать? — поинтересовался сенатор. У него имелось так много разных доходных предприятий, что, может, нашлось бы местечко и для этого кроткого человека, нуждавшегося в работе. — Рыбачу. Пойди вон туда и спроси Симона, — сказал человек и поспешил выйти. Аврелий покачал головой. — Нелегкая же у него жизнь, у этого еврея если признается, что живет ловлей рыбы в Тибре, — подумал он, провожая его взглядом. А Иудею было нелегко. Он явно терялся в большом городе с его интенсивным уличным движением. Сделав несколько шагов и тщетно попытавшись увернуться от телеги, груженной овощами, он столкнулся с человеком, бежавшим ему навстречу с другой стороны улицы и упал прямо в грязь. И тотчас переулок огласился криками возмущенного зеленщика и воплями ребятишек, которым направо и налево отвешивал оплеухи, потому что они норовили завладеть его товаром, рассыпавшимся по мостовой. Посетители таверны поспешили на улицу, тоже желая принять участие в ссоре о матери ребятишек, которым досталось от зеленщика тут же явились на подмогу своим беззащитным отпрыскам. Единственным, кто не участвовал в этой кутерьме, как с удивлением заметил Аврелий, оказался тот самый человек, которого нечаянно толкнул Симон и который должен был бы рассердиться больше всех. Однако он держался в стороне с поднятым капюшоном, стараясь не привлекать к себе внимания. А вскоре направился к перекрестку и быстро исчез. И все же, когда он сворачивал за угол, капюшон соскользнул на плечи, и Аврелий узнал хорошо знакомое лицо. Сенатор тут же выбежал из таверны и, перескочив через несчастного рыбака, упавшего в грязь, пустился следом за Ауфидием, ибо это был он.